Студия «Ардис» представляет Эмиль Золя «Покорение Плассана» Читает Константин Днепровский Глава первая Дезире захлопала в ладоши. Это была четырнадцатилетняя девочка, довольно рослая для своих лет, Но смеялась она ещё как ребёнок. «Мама! Мама!» — воскликнула она. «Посмотри на мою куклу!» Она взяла у своей матери лоскуток и уже с четверть часа старалась сделать из него куклу, скатала его и конец свёртка перевязала ниткою. Марта подняла глаза с чулка, который штопала с тщательностью вышивания, и улыбнулась дизере «Это маленькая куколка», — сказала она, — «сделай-ка теперь большую. Знаешь, чтоб в платье была как барыня». И она взяла из рабочего столика и передала дочери ситцевый обрезок, а сама с прежним усердием занялась своим чулком. Они сидели в конце узкой террасы, дочь на скамье у ног матери. Заходившее сентябрьское солнце, еще жаркое, обливала их мягким светом, а расстилавшийся перед ними сад, уже окутанный сероватыми тенями, постепенно погружался в сон. Извне ни звука не долетало до этого пустынного уголка города. Минут с десять работали они молча. Дезерэ усердно трудилась над устройством юбки для куклы. По временам марта поднимала голову, И с нежностью в которой сквозила грусть посматривала на девочку заметив что та затрудняется она сказала подожди я сама приставлю ей руки и она взяла куклу в это время два взрослых мальчика 17 и 18 лет сошли с крыльца и подойдя к марте поцеловались с нею не брони нас мама весело сказал акттав Это я увёл Сержа на музыку. Сколько народу было на гулянье в Савере!» «Я думала, что вас задержали в училище. А то я беспокоилась бы за вас», — ласково проговорила мать. А Дезире, не думая более о куклы, бросилась к Сержу на шею с криком «Моя птичка улетела! Синяя, что ты подарил мне!» Она готова была расплакаться. Напрасно мать, полагая, что это горе уже забыто, обращала ее внимание на куклу. Она тянула брата за руку в сад, повторяя «Пойди, посмотри, посмотри!» Серж, по своему обычному добродушию, желая утешить ее, пошел за нею в сад. Она подвела его к небольшому парнику, перед которым на тумбе стояла клетка. Здесь она объяснила, что птичка улетела как раз в ту минуту, как она отворила дверцы клетки, чтобы помешать птичкам драться. «Еще бы! И неудивительно!» — крикнул Октав, усевшийся на перилах террасы. «Вечно она возится с ними, берет их в руки, рассматривает, что такое у них в горле поет. На днях она все после обеда носила их в карманах, чтобы им было потеплее». «Октав», — сказала мартом тоном упрека, — «не дразни, бедняжку». Но Дезире не слышала. Она подробно рассказывала Сержу, как птичка улетела. Видишь ли, она вспорхнула и села вон там, на большом грушевом дереве Растуаля. Оттуда перескочила на ту сливу, подальше. Потом пролетела надо мною в рощу под префектуры, и уж более я ее не видала. Совсем не видала. Слезы показались у нее на глазах. «Она, может быть, вернется?» — предположил на всякий случай Серж. «В самом деле я пересажу других птичек в ящик, а клетку оставлю на ночь открытую». Октав не мог удержаться от смеха, но Марта подозвала к себе Дезире. «Посмотри-ка, поди-ка посмотри!» И она подала ей куклу. Кукла была чудесная. Юбка туго накрахмалена, голова из скомканной материи, руки из кромки, пришиты к плечам. Лицо Дезере мгновенно озарилось радостью. Она снова уселась на скамейке, позабыв уже о птичке. Забавляясь по-детски, она осыпала куклу поцелуями и укачивала ее на руках с резвостью шалуньи. Серж подсел к брату на перила, а Марта опять принялась за чулок. «Значит?» — спросила она. «И музыка играла?» «Она всегда играет по четвергам» ответил Октав. Ты напрасно мама не бываешь там. Там все гуляют: барышни Растуаль, госпожа де Кондамен, господин Полок, жена и дочь мэра. А чего ты не ходишь туда? Марта, не отрывая глаз от работы и заканчивая шов, тихо проговорила: Вы знаете, дети, что я не люблю выходить. Мне и так хорошо дома. Да и надо ж кому-нибудь оставаться с Дезире. Октав хотел было что-то сказать, но посмотрел на сестру и умолк. Он продолжал сидеть на том же месте, потихоньку насвистывая, посматривая вверх на деревья префектуры, где перед отходом ко шумно возились воробьи и на груши господина Растуаля, за которыми садилось солнце. Серж вынул из кармана книгу и углубился в чтение. Настала сосредоточенная тишина — полная молчаливой нежности, при мягком красноватом свете, мало-помалу слабевшем на террасе. Марта с любовью взглядывала на детей среди этого вечернего безмолвия, делала большие однообразные стежки иглою. «Что это, сегодня все запоздали?» — снова заговорила она, немного погодя. «Скоро десять часов, а вашего отца еще нет». «Кажется, он ушёл в деревню тюлет «Ну, тогда неудивительно», — сказал Октав. «Если попал крестьянам Тюлета, не скоро они его выпустят». «Он закупает там вино, что ли?» «Не знаю», — ответила Марта. «Ведь он не любит разговаривать о своих делах». Снова наступило молчание. В столовой, из которой окна были открыты на террасу, Старая роза накрывала на стол, сердито позвякивая посудою и серебром. Она, видимо, была в дурном настроении. С досадою переставляла мебель и что-то невнятное ворчало про себя. Затем она вышла к воротам и, вытянув шею, стала всматриваться вдаль на площадь под префектуры. Подождав несколько минут, она вошла на крыльцо и крикнула. «Значит, господин Муре не придет к обеду?» «Разумеется, придёт. Мы подождём его, Роза», — кротко ответила Марта. «Да ведь кушанье перепреют. Ведь это же ни на что не похоже. Если барину угодно проделывать такие штуки, он бы предупредил. Мне это всё равно. Да обед нельзя будет есть». «Ты думаешь, Роза?» — раздался сзади неё спокойный голос. «А всё-таки мы съедим твой обед». Это был Муре, который только что вошёл. Роза обернулась и посмотрела своему барину в лицо, как бы собираясь разразиться негодованием, но при виде его полнейшего спокойствия, в котором проглядывала буржуазная насмешливость, она не нашлась что-либо сказать и вышла. Муре, сойдя на террасу, постоял там немного и, потоптавшись на месте, удовольствовался тем, что кончиками пальцев Слегка потрепал по щеке дизире которая ему улыбнулась. Марта подняла глаза, посмотрела на мужа и стала убирать свою работу в столик. — Вы устали? — спросил Октав, смотря на сапоги отца, побелевшие от пыли. — Да, немного, — ответил Муре, не распространяясь более о том длинном пути, который он только что прошел пешком. Но посреди сада он увидел лопату и грабли забытые там, по всей вероятности, детьми. «Почему не спрятаны эти вещи?» — крикнул он. «Сто раз, — я говорил. Пойдет дождь, заржавеют». Этим и ограничилось его неудовольствие. Он сошел в сад, сам поднял лопату и грабли и заботливо повесил их в маленькой теплице. Возвращаясь на террасу, он тщательно осматривался кругом, все ли в порядке. «Приготовляешь уроки?» — спросил он мимоходом Сержа, который всё время не отрывался от книги. «Нет, папа», — ответил мальчик, — «эту книгу дал мне Аббат Буретт. В ней даётся отчёт о миссиях в Китае». Муре вдруг остановился перед женой. «Кстати», — сказал он, — «к нам никто не заходил?» «Нет, мой друг, никого не было». — сказала Марта с удивлённым видом. Он хотел ещё что-то сказать, но, по-видимому, раздумал. Постоял ещё немного на одном месте, не сказав ни слова, и затем, подходя к крыльцу, крикнул. «Ну что же, Роза, где же, наконец, твой перепревший обед?» «Вот тебе раз!» — раздался из коридора раздражённый голос кухарки. «Не готов ещё, всё простыло». «Подождёте, барин!» Муре усмехнулся про себя и подмигнул левым глазом жене и детям. Гнев роза казалось, сильно забавлял его. Затем он стал рассматривать фруктовый сад своего соседа. «Удивительно», — пробормотал он, — «у господина раствовали в этом году отличные груши». Марта, заволновавшись, казалось, всё собиралось что-то спросить. Наконец она решилась и робко произнесла «Разве ты ждал кого-нибудь сегодня, мой друг?» «И да, и нет», — ответил он, снова принимаясь ходить взад и вперёд. «Ты, может быть, сдал в наймы второй этаж?» «Сдал, да». И среди наступившего неприятного молчания он продолжал спокойным голосом. «Сегодня утром, перед уходом в деревню Тюлет, я зашёл к Абату Бурету». Ему очень нужна квартира, и мы уже порешили. Знаю, что тебе это не нравится, однако рассуди хорошенько, будь благоразумна. Второй этаж ни к чему нам, он разваливается. Фрукты, которые мы складываем в комнатах, разводят сырость, от которой обои спадают со стен. Кстати, не забудь распорядиться поскорее убрать оттуда фрукты. Наш квартирант может приехать не сегодня, завтра». «А нам так хорошо было одним в нашем доме», — промолвила Марта вполголоса «Ба», — возразил Муре, — «священник не помешает. Он будет жить у себя, и мы у себя. Эти чернохалатники всегда прячутся дома. Они не могут и стакана воды выпить, иначе как тайком. знаешь, как я недолюбливаю их. Лентяй большую частью». Вот потому то, что нашелся в жильце именно священник, я и решил сдать этаж насчетёт денег это надежный народ, а в доме их и не услышишь. Марта была огорчена. она смотрела вокруг себя на дом, в котором всё было исполнено приятных воспоминаний для неё, на залитый последними лучами солнца сад, всё более и более темневший на своих детей, на свое счастье приютившийся здесь, в этом уголку. «А знаешь ли ты этого священника?» — снова заговорила она. «Нет, но Аббат Бурет нанял от своего имени, и этого достаточно. Аббат Бурет — хороший человек. Мне известно, что нашего квартиранта зовут Фожа, Аббат Фожа, и что он переводится из епархии Безансона». Должно быть, он там не поладил со своим приходом. Говорят, его назначают сюда викарием при церкви святого Сатурнина. Кажется, он знаком с нашим владыкой, епископом Руссило. Ну да это нас и не касается, конечно. Я во всем этом вполне доверяюсь Аббату бурету. Но это объяснение не успокоило Марту. Она не уступала мужу, что с нею случалось редко. Я согласна с тобою, сказала она после непродолжительного молчания А Бадбуре достойный человек. Но ведь он говорил, когда приходил сюда смотреть квартиру, что не знает того господина для которого нанимает ее. Очевидно, он исполнял поручение своих знакомых из другого города, как это часто бывает между священниками. «Следовало бы тебе написать в Безансон справиться, что за человек, которого ты собираешься ввести в свой дом?» Мурре не был расположен сердиться. Он снисходительно усмехнулся. «Ну, это не беда, надеюсь. Вот ты уже и струсила. Не знал я, что ты такая суеверная. Неужели ты веришь, что попы приносят несчастье?» как говорится Правда, и особенно хорошего нечего ожидать от них. Такие же люди, как и все. Вот увидишь, когда этот аббат появится у нас, буду ли я бояться его рясы? — Нет, ты знаешь, я не суеверна, — тихо промолвила Марта. Но мне весьма грустно почему-то, вот и все. Он вдруг остановился перед нею и резким движением руки перебил ее. — Довольно. «Квартира сдана, и нечего более разговаривать». И он прибавил весёлым тоном хозяина, убеждённого в выгодности сделки. «Ясно самое главное. Плата за квартиру — 150 франков. Это значит, 150 франков ежегодной прибавки к нашему хозяйству». Марта поникла головою, возражая лишь неопределённым жестом руки и полузакрыв глаза, чтобы сдержать переполнившие их слёзы. Украдкую посмотрела она на детей. Они, по-видимому, ничего не слышали из её объяснений с мужем, привыкнув, конечно, к подобным сценам, в которых разыгрывалось насмешливое самодурство Муре. «Можете теперь идти обедать, если хотите есть», раздался ворчливый голос Розы, вышедшей на крыльцо. «И отлично! Дети, обедать!» — весело крикнул Муре, по-видимому, в прекрасном расположении духа. Семья поднялась. Дезире, до тех пор совершенно спокойная теперь, при общем движении вдруг вспомнила о своем горе. Бросившись на шею к отцу, она пролепетала. — Папа, моя птичка улетела. — Птичка, моя душенька, мы ее поймаем. И он нежно ласкал ее, утешал и ему также пришлось идти с нею смотреть клетку. Когда они возвратились, Марта и оба мальчика были уже в столовой. Заходившее солнце весело освещало из окна фарфоровые тарелки, детские бокалы и белую скатерть. В комнате было уютно, тихо, на всем зеленоватый оттенок от разросшихся у окон деревьев. Когда Марта, успокоенная этой мирной обстановкой, Снимала, улыбаясь, крышку с суповой миски. В коридоре послышался шум. Вбежала роза, встревоженная, недоумевающая и пробормотала. «Господин Аббад Фужа пришел!»